Вид с верхнего этажа. Я почему-то недолюбливаю несправедливости в мой адрес. Испытываю отвращение от проявленного ко мне хамства или пренебрежения. Такой уж я оригинал. Причём для меня не важно, от кого это исходит от продавца, актёра, инспектора ГАИ или же от коллеги режиссёра, чиновника, министра. Я человек импульсивный, и в такие минуты становлюсь неуправляемым. Вообще, импульсивность прекрасное качество, если оно реализуется в произведениях и очень неважное, если находит выход в жизни. Умение скрыть обиду, не показать, что ты уязвлён, промолчать или даже весело поддакнуть нужной или влиятельной персоне. Замечательный свойство характера. К сожалению, я этими свойствами не обладаю. Иной раз наломаешь дров, и сразу же репутация либо бузатёра, либо закусившего у дела зазнайки. И мало кто ценит, что в тебе в этом мгновении билось пламенное и чистое сердце борца за справедливость. Осенью 1972 года мы с Эмилем Брагинским сочиняли сценарий фильма Невероятные приключения итальянцев в России. Для того, чтобы работать поплотней, мы решили поехать на сентябрь в Дубулты, где находится комфортабельный дом творчества, своеобразная резервация для писателей. Брагинский похлопотал в Союзе писателей, чтобы мне дали путёвку, Тогда я ещё не был членом этого союза. Сентябрь в Прибалтике уже не сезон, и с сложностью с путёвкой никаких не случилось. Заезд начинался, как сейчас помню, с 1 сентября. У меня же скопились кое-какие дела, и я мог приехать только 7. -го. Было обидно, что пропадает неделя, но что поделаешь? На всякий случай, чтобы не возникло никаких недоразумений с комнаты И чтобы администрация дома творчества знала, что я обязательно приеду, я загадё послал телеграмму, чтобы к 7 сентября меня ждала положенная мне комната. Телеграмма была очень вежливая и кончалась всякими словами насчёт уважения. Но я тогда ещё не подозревал, куда еду. В этом девятиэтажном писательском доме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 Комнаты распределялись в доме по этажам в зависимости от положения и должности писателя. Процесс раздачи комнат и этажей происходил не в Москве, где выдавались путевки, а на месте, в самом доме, по решению его директора. Надо сказать, что все апартаменты были совершенно одинаковы. Они были обставлены равноценной мебелью. На окнах висели стандартные шторы двух-трех расцветок, Одним словом, разница между комнатами не была практически никакой. Но так могло показаться только непосвящённому. Неписаная традиция, которая соблюдалась свято, гласила: чем выше этаж, тем выше авторитет писателя, или наоборот: чем выше авторитет, тем выше живёт писатель. Но как измерить, кто из писателей лучше? на каких весах взвешивать их талант. Как разобраться с этой запутанной иерархией, оказывается, очень просто. И талант в этом случае не имеет никакого значения. У нас о писателях судят не по книгам, а по должности, наградам и званиям. И тогда всё становится ясно. Так, девятый и восьмой этажи предназначались для героев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 пани недоразумению. На первом этаже никто не жил. Там находилась столовая, врачебные кабинеты, медицинские комнаты и, конечно, кабинет директора. Не может быть, чтобы подобная иерархия выросла просто так на пустом месте, воскликнет доверчивый читатель. Должна же быть какая-нибудь причина. Подося выสนид, как возникло что понятие престижности и этажности совпали в этом заведении. Дом расположен на узком перешейке, в том месте, где река Лиилупе наиболее близко подходит к Рифскому заливу. Так вот, с верхних этажей здания открывается роскошный вид на море и на реку одновременно, поскольку дом находился среди высоких сосен,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 Боже, какие душа раздирающие сцены, несмотря на их внешнюю респектабельность, разыгрывались каждый день в двух лифтах этого замечательного дома. Какая-нибудь жена значительного писателя, входя в лифт, бросит это кнебрежно: "Девятый этаж, пожалуйста". А другая жена, смущаясь и робея, говорила: "Мне на четвёртый". и нажимала кнопку лифта с таким видом, будто была одета в драную юбку и кофту, заштопанную на локтях. Пропасть между высотницами и трехэтажницами была колоссальна. Трехэтажницы между собой поносили, на чем свет стоит с песеч вонливость вышеживущих, а те молча несли свой гордый крест одиночества. И откуда только все это появилось — в государстве рабочх и крестьян. Читательный Босс уже думает, что всё это я расписываю так, потому что меня поселили на втором этаже, и я, естественно, свожу счёт. Терпение. Итак, я приехал с недельным опозданием, но ни о чём не беспокоился. Я ведь предупредил телеграммой. Меня встретила сестра хозяйка Забрала путевку, взяла загадочный рубль, якобы на прописку, и, извиняясь, сказала, «Знаете, сейчас нет свободных комнат. Вам несколько дней, пока что... Небудь не освободиться, придется пожить в холле». «Как в холле?» «Я же дал телеграмму, я сообщил. Да-да, телеграмму вашу мы получили, но свободного номера нет». А в холле вам даже очень понравится. Он просторный. Потом там телевизор. Но туда же все будут входить и выходить, когда им заблагорассудится. Ну что вы, холл закрывается. Вас никто не будет беспокоить. Мы с сестрой-хозяйкой поднялись на лифте на шестой этаж. Она ключом отомкнула дверь холла, которой из-за обилия писателей, желающих попасть в дом творчества,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 журнальных столиков с шахматами и шашками. Диван был превращён в койку и застелен. Чудовищные тампы, которые якобы украшали стены, завершали облик этого сарая. А где ж тут умываться и вообще? ошарашенно спросил я. Вот вам ключ. Сестра хозяйка вышла в коридор и отперла дверь недалеко от холла. Это будет ваш персональный туалет. Кроме вас им никто пользоваться не будет. Здесь есть и умывальник. Я заглянул в каморку, где действительно всё это было. Архитектор, запланировав санузел в коридоре, явно заботился об обслуживающем персонале, так как в каждой жилой комнате были все удобства, включая ванну и душ. Да, но я же ждал телеграмму. Вез надёжным голосом пробубнил я: "Это всего на несколько дней", развела руками сестра хозяйка. И я покорился. Я здесь был гостем, и несмотря на то, что у меня имелась законная путёвка, я не стал качать права. В конце концов, поживу несколько дней в холле. В холле я ещё никогда не жил. Жаль только, что я не умею играть на рояле. Да, кстати, мы его соавтора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 Пока по коридору не прошествуют к лифту, чтобы идти завтракать, две женщины, я, как метеор, вернулся в своё залу. Перед завтраком надо было побриться. Я достал свою электробритву и стал искать глазами электрическую розетку. Её не было ни на одной стене. Как же побриться? Тут я уставился на телевизор и понял, что он должен быть куда-то включён. Я стал следить, куда ведёт шнур, исходящий из телевизора. Он вёл под рояль. Я заглянул под инструмент, но там было темно и пыльно. Тогда я опустился на карачки и пополз под рояль. Ощупывая телевизионный провод, я нашёл розетку. Надо было выдернуть вилку телевизора, воткнуть вилку электробритвы и пять ось выпал сти из-под инструмента, после чего можно было приступить к бритью. Вместо того, чтобы спокойно проделать всё это и пойти завтракать, я повёл себя несколько странно. Несмотря на то, что я был в одиночестве, из моей глотки вырвались ругательства, недостойные деятеля искусства. в особенности советского. Схватив бритву, я, прыгая через две ступеньки, понесся вниз по лестнице. Рывком распахнул я дверь приемной директора Дома творчества. — Директор у себя? — весьма невежливо спросил я у секретарш. — Да, но у него совеща. Я недослушал и без спросу ворвался в кабинет директора. Там действительно шло какое-то заседание. Сидел почти весь персонал: несколько врачей, в том числе и главный, сестра-хозяйка, завхоз, ещё какие-то люди. Всего человек 14-16. Директор стоял над столом, что-то произносил. Увидев меня, он остановился на полуслове. "В чём дело?" обратился он ко мне. "А где у вас тут розетка?" полюбопытствовал я. "Почему вы вошли?" повысил тон директор. "А, вот она!" обрадовался я. Не обращая ни на кого внимания, я подошёл к розетке, выдернул из неё шнур настольной лампы, всунул вилку электробритвы и начал бриться, как ни в чём не бывало. Совещание замолчало. В тишине было хорошо слышно, как жужжит моя отечественная электробритва. "Выйдите немедленно отсюда", приказал директор. "Побреюсь и выйду", не стал спорить я. "Прекратите хулиганить", закричал директор.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 Зла памятный директор не забыл, как я брился в его кабинете и поселил меня страшно подумать, на третьем этаже. И в то же самое время моему сы автору выделили комнату аж на седьмом. Я мужественно переносил опалу. Меня многие жалели, сочувствовали, возмущались несправедливостью, но я делал вид, что мне всё равно, что это меня не трогает, что я выше этих предрассудков. А что мне оставалось делать?